Глава 32. Евгения. «Кто вы? Чего хотите?» Отвечаю мгновенно. Видимо, в одежде курьера никто его не заподозрил. Не понял, что он пришел именно к нам. Алекс же намекал, что внизу охрана будет постоянно стоять. Я делаю шаг назад, пячусь в сторону кухни. Незаметно открываю замок сумочки, чтобы достать телефон. Этот мужчина пришел не просто так. Не делай глупостей, чтобы не пожалеть. Я хочу поговорить. Трогать тебя не стану. Замечает незнакомец мою панику. Идет следом за мной. Я прижимаюсь спиной к стене. Некуда идти. А он возле двери на меня смотрит. Зачем вы пришли? Я дрожу от страха, но стараюсь не подавать вида. Синяки на моем теле еще не зажили. И вот очередная угроза. Я уверена, Алекс ищет именно его. А он, словно крыса, прячется в каждой дырке. И именно из-за него мы потеряли малыша. Вам мало того, что сделали? Ну, прости. Прищуривается волосы взъерошивая. Другого выхода не было. Он говорит так, будто ему лет тридцать, не больше. А не как пятидесятилетний. Не нравится мне его взгляд. Пристальный, изучающий оценивающий. «За что? Чего вы добиваетесь? Я ни в чем не виновата. И малыш тоже. За что?» Руки дрожат, сердце в груди сжимается, и его слова выводят меня из себя. «Ты ни в чем, правда. Абсолютно ни в чем. Но ты не на той стороне стоишь», задумчиво произносит мужчина и снова смотрит на меня. С ног до головы, будто оценивает. «Что означают эти взгляды? Извращенец, что ли?» «Но еще не поздно!» «Что за чушь несете? Да Алекс убьет вас, как только найдет!» «Не найдет!» «Холодным тоном перебивает, не дает договорить!» «Он меня никогда не найдет!» «Бесит, раздражает! Мне бы до телефона дотянуться, Алексу позвонить!» Он прилетит сюда моментально, если его голос услышит. Но не могу, мужчина не отвлекается ни на секунду. Уже много лет отец его не может со мной справиться. Противно хохочет. Думаешь, сопляк справится? У него отвратительный смех. Он чешет свою полуседую бороду, из-под лобья меня изучая. Нет, он точно маньяк. А еще про отца Алекса говорит так, словно... «Ах да, точно. Неужели это он тот друг, который старшего Гордеева подставляет?» «Боже...» «Вы сделали это, да? Вы подставили его?» «С каждым словом, все сильнее злюсь. Хочу вцепиться в этого гада и расцарапать его морду долбанную, Самодовольную. Я сейчас зла больше всего из-за малыша, а Алекс вдвойне». Я даже не представляю, что будет, если Гордеев его найдет, порвет, задушит, отомстит за малыша и за меня. «А кто еще? Хочешь, расскажу, как все началось?» Говорит, демонстрируя свою самодовольную ухмылку. «Неужели все расскажет? Может попытаться его разговорить?» «И как? Как человек может подставить своего друга? Нет, ну о чем я?» сжимаю до боли челюсть, вспоминая тот день. Убить еще не родившегося малыша для тебя, как щелкнуть пальцами. А если на кону большие бабки, то не только подставить, так еще и убить брата родного можно, так? Перехожу на «ты», забывая о его возрасте. Отбрасывая в сторону свою воспитанность, разговорилась с ним, как с ровесником. Этот человек недостоин уважения. Не-а. «Убивать его я не хочу». «А как же я бабки получу? Твой Саша даст?» «Нет». Злится, и я вижу его кулаки, сжавшиеся до побелевших костяшек. «Он не такой уж глупый, каким я его считал. Из-за него мне приходится прятаться, даже на отца наплевал. Менты всюду меня ищут». «А ты думал, все с рук сойдет?» Вопросительно в бровь приподнимаю и нервно смеюсь. Боже, куда делся страх? Ты не боишься меня? А напрасно. Думаешь, если Саня увидит твои обнаженные фотографии с другим, например, с Николаем или же со мной, то простит тебя? Будет снова ухаживать? дарить ценные подарки? Кивает на мою шею, где цепочка с кулоном висит, подаренная Алексом. «Любить, в конце концов?» «А ты думаешь, он тебе поверит?» «Отец поверил еще много лет назад. Ржет, как конь, а у меня холодный пот по позвоночнику течет. Дрожь по телу рассыпается. «Подумал, застрелил его!» Замолкает, понимая, что ляпнул лишнего. «Тот человек не умер. Они просто устроили ему ловушку!» И это он отправил снимки матери Алекса его отцу. А тот поверил в измену. Да, теперь пазлы складываются. Потихоньку картинка образовывается. Вспоминаю слова Гордеева. «Когда изменяет родной человек?» Я знала, что он говорил о матери. Но что именно произошло, понятия не имела. Этот сукин сын просто обманул их. Подставил. Все обвинили ее. А что произошло дальше? «Что с ней случилось?» «Подлец!» — повышает он, злобно выплевывая ему в лицо. «Зачем? За что?» «Я ему обещала, что однажды он станет моей тенью, потеряет все. А он не верил». Скрипит зубами, рядом стоявший стул пиная, который с грохотом валится на пол. Вздрагиваю от неожиданности. «Он действительно ненормальный, психованный, больной человек». «Господи, что с матерью Алекса? Что с ней произошло? Она-то что тебе сделала, сукин сын?» «А ты мне нравишься». «Он снова хохочет, и теперь мне не по себе становится. Нужно как-то добраться до телефона, позвонить Алексу. Но как?» «Мать покончила с собой, а потом я устроила ему встречу с тем человеком, якобы любовником его жены». Знаешь, в тот день и Саня снимки увидел, но не поверил. Бедная женщина. Кривит губы, словно ему жалко стало, но ни капли сожаления не вижу в его глазах. Она даже не стала его убеждать в ином. Чего я совсем не ожидал, прям облегчила мне задачу. Саня умолял, чтобы она рассказала правду, но... Настасья не смогла. «Ведь знала, я не бросаю слов на ветер. Рано или поздно это должно было случиться. Она слабая женщина». «Как можно быть таким чудовищем? С каждым его словом мурашки по коже рассыпаются, а ему плевать. Он не сожалеет о содеянном. О том, что разрушил счастливую семью. Из-за него умерла мать Алекса, и отец потерялся. Он смеется». Громко хохочет, руку об руку, протирая. В голубых глазах столько зла, ненависти. Он настроен на одно — уничтожить Гордеевых. И точка. Но он не добьется этого. «А совесть не мучает?» — шиплю змеей. «Ах, какая там совесть у убийцы!» «Больше ты ничего не добьешься. Алекс верит своему отцу и будет до конца за его спиной!» Кричу, не в силах остановиться. «Это пока». Он снова прерывает меня, не дает возможности продолжить. Пара фоток, и Петя подумал, что его сын наркоман. Издевательски ухмыляется. «Снимки с женщинами, каждый день с другой. Не-не-не, даже с двумя, с тремя одновременно». Ревность выстреливает в голову, сердце. Я не верю его словам, не хочу верить. Но как только представляю себе ту картину... Алекса с другими женщинами, так сразу сердце в груди сжимается. «Очнись, Женя! Он тебя провоцирует, против Гордеева настраивает!» Кричит сознание. «Пошел вон!» — выкрикиваю. За секунду бросаюсь к шкафу и достаю оттуда нож. «Я сказала вон или пеняй на себя! Убью!» Он отстраняется, словно зверь готовится к нападению. Он раздавит меня, если захочет. Но я все равно делаю шаг вперед. Я тебя не трону, ведь говорил. Но если ты думаешь, что он выберет тебя, то... Улыбается во все 32 зуба, затем резко меняет свой взгляд на серьезный. Кто там сейчас у него есть? Старая секретарша, новая, и ты. Но... Давай поспорим. Он сегодня же плюнет на тебя и на старых любовниц тоже. Сжимаю в руках нож до боли. Каждое его слово уверенное. Он знает, о чем говорит. Но я доверяю Алексу. Верю всем сердцем и душой. Он такое не сделает. Ведь не сделает, да? Пошел нахрен, сукин сын. Мы еще не закончили с тобой. Ты в конце концов будешь со мной. Говорит, выходя из квартиры. Скоро, Женя. Очень скоро. «Да, так каждый раз. После счастья – ураган. Но чувствую, на этот раз этот ураган будет непростым. Разгромит, уничтожит меня и мою жизнь».